463. Гуру. Мы заняты очень, принимаем деятельное участие в происходящем. Если все из невидимого опустится в плотные формы, прежде чем они могут проявиться на земле, то участие тонкого мира в земных делах значительно необычно и велико. Целые воинства принимают участие в этой работе, но нужна направляющая рука иерархов. Мы исполнители воли Его. Много у нас о земном. Сближение миров уявляется также и в этом. Будут свидетельства явные. Чудное время и свет впереди.